Глава 43. Данил. Я и мои друзья стояли у лифта и молча наблюдали за тем, как под вооруженным конвоем наш корабль покидают сторонники Алекса. Алексей был прав. Вернуться на землю захотели немногие. И в основном это были люди из охраны Спенса. «Не могу понять, что их держат на земле. Неужели им самим не надоело рабство?» задумчиво произнес Олег. «Ведь ты им предложил новую свободную жизнь». «Их и старая вполне устраивает», — промолвил Алексей. «У каждого из них есть богатый родственничек. Допустим, Великс, — он кивнул на молодого рыжего парня, только что вошедшего в стыковочный коридор. Его отец — владелец двух обувных фабрик, а он — мажор, для которого не существует правил и законов. Не знаю, что этот парень умудрился натворить». Но его отправили с нами в качестве своеобразного наказания. И, конечно, велик сорвется обратно домой к своей привычной и легкой жизни». «Понятно», — презрительно процедил Олег. «Для него и таких, как он, мы мятежники, бунтовщики. Им никогда не понять, что нас подтолкнуло к этому шагу». «Ты прав», — согласился с ним Алексей, а затем, чуть наклонившись ко мне, уточнил. «Доктор Грэг остаётся с нами? Это правда?» Просто кивнул, давая понять, что мы обсудим это чуть позже. Тем временем все желающие вернуться на Землю прошли на корабль, который я им выделил, и из динамиков раздался голос Андрея. «Стыковочный шлюз закроется через десять секунд. Десять, девять, восемь». Пока шёл отчёт времени, я думал о тех, кто сейчас находился на том корабле. Как и обещали янтарини, я с ними поступил весьма гуманно. У них был запас простого топлива, воды и провизии, которых хватит, чтобы достичь дома. Единственное, опасаясь, что они моментально свяжутся со спенсом, мы им внесли в систему связи разрушающий вирус, тем самым выведя ее полностью из строя. Чтобы разобраться в причине поломки, понадобится время — и это даст нам дополнительную фору. Обладая Ирозаканом, мы на полном ходу отправимся вперед к своей новой жизни. Как все сложится, никто из нас не знал, но хотелось верить, что мы никогда не пожалеем о решении изменить что-то в своей судьбе. Дверь стыковочного шлюза закрылась, а затем захлопнулся и защитный люк. Ну вот и все. Я обвел друзей взглядом. Теперь только вперед. Олег, возьми Кирилла и перенесите ящики с даром к Грегу. Алексей, распредели людей и займись и Розаканом. Корабли должны идти на максимальной скорости. Думаю, те, кто решил вернуться на Землю, очень скоро найдут способ сообщить Алексу о случившемся, и он поднимет тревогу по всей галактике. К тому моменту мы уже должны быть на нашей планете. «Все будет сделано!» — Алексей кивнул и быстро отправился выполнять мои указания. Впрочем, как и Олег. А я поднялся на капитанский мостик. Андрей, не отрываясь, следил за приборами, показатели которых увеличивались на глазах. «Все-таки ирозакан вещь», — сообщил он мне, откинувшись на спинку кресла. «Еще никогда не видел, чтоб корабли на старте развивали такую высокую скорость». Мы только покинули систему Латана, уже находимся от нее на приличном расстоянии. Интересно, а мы сможем совершить гиперпрыжок? — Не думаю, — покачал головой. Эти корабли просто не приспособлены для развития такой скорости. — Понятно. — Андрей, иди к жене и дочери, ты им сейчас очень нужен, — посмотрел на друга. Я сам здесь за всем присмотрю. — Спасибо, — он поднялся. — Даже не верится, что с и теперь все будет хорошо. Грег сказал, улучшение уже очевидное, и малышка идет на поправку. Чуть позже он проведет обследование и станет понятно, на какой стадии сейчас находится заболевание. «Хорошо, что теперь он с нами. Кстати, как ты его уговорил?» «Никак. Просто предложил, и он согласился. И знаешь, я этому безумно рад, потому что доктор нам все-таки жизненно необходим» ведь никто из нас не обладает такими знаниями в медицине, как он. Да и ко всему грек очень порядочный и честный человек. Это точно, — согласился Андрей и направился к своей семье. Ему явно не терпелось обнять своих девчонок. Все прошло довольно гладко. рактаны встретили нас радушно, и на мое заявление, что партия и Розакана чуть меньше, чем они ожидали, отреагировали абсолютно спокойно. Тут же пересчитали итоговую сумму, часть из которой мы получили даром. Этой вакцины хватит на всех, и еще останется большой запас. Но это и к лучшему. Ведь через какое-то время мы планировали забрать тех, кто не смог сразу полететь с нами. Нам очень повезло, что Спенс был весьма подозрителен и никогда не доверял рактанам. Именно поэтому он требовал оплату межгалактическими картами номиналом в 100 тысяч которыми потом пополнял свой счет. Теперь же на ближайшей планете я обменяю их на деньги, и мы сможем приобрести все необходимое для нашей новой жизни. И только одно дело так и осталось незавершенным. Я быстро ввел личный пароль и подключился к своему ноутбуку. Включив запись записывающего устройства, уставился на монитор. Камера онлайн больше не функционировала, а это значит, до самоуничтожения пакета еще было около суток я включил записи замер на экране возник уммер в герметичном пакете какое то время ничего не происходило а потом его дисплей вспыхнул ярким красным светом и раздал едва слышный щелчок в этот момент пакет перевернулся и я понял что браслет зумера почему то вновь стал целостным А затем произошёл хлопок, и наступила темнота. Всё-таки Спенс, видимо, решил причинить вред Янтарине. После подобного взрыва она серьёзно бы пострадала и осталась инвалидом. Уверен, что он разыгрывал бы заботливого отца. А когда пришло время, просто избавился от ненужного балласта. Сбросив видео на записывающее устройство, поднялся. Я решил пока не говорить об увиденном Янтарине, понимая, что это станет для нее еще одним очередным ударом.